Вечером двенадцатого Дымов позвал меня к командиру. Саша сидел за столом, заваленным картами, трофейными документами и прочим штабным барахлом. В углу у рации, стоящей на табурете, на полу притулился тотан А, Тоха, давай, рядом садись. И когда я устроился на табурете, продолжил. — Смотри. Мы сейчас здесь, между Озерцами и Румоком. Давай прикидывать, куда и как послезавтра будем разбегаться. Да, кстати, тебе новички, как? Может, стоит кого-нибудь оставить с нами? Это зависит от того, как уходить будем. Мишу-танкиста я бы оставил. Водилы хорошие нам нужны. А военврач? Вы вроде с ним кореша. — Семена? — Да, он человек полезный, но Зайцева без врача оставлять у них же только инструктор есть. В комнату вошел бродяга. — Привет. Чего надумали? — Ничего пока. Мы только начали извилинами шевелить, — ответил фермер. — А у тебя есть чего? — Ага. Дали цифровые пароли для связняков, так что по ним можно будет выходить. — Ты что, с центром связывался? — удивленно спросил я. — А как же радиомолчание? — Да. — -а, а? Наша рация мирно стояла в углу. Я никак не мог понять, как Саша мог связаться с Москвой. — Не ломай голову. Я через канал Зайцева выходил и его радиста. Почти полсотни километров отмахали. Я вспомнил, что сегодня бродягу не видел, и кусочки мозаики встали на свое место. — Ребята, вы что, решили из Зайцева приманку сделать? — Нет. — Точно? — А нафига нам тебя обманывать? — Антон, ты пойми, мы совершенно не хотим старолея этого подставлять. Но никто не может поручиться... что он приказ наш выполнит и на дно ляжет. Резон в словах бродяги был. Я уже заметил, что Зайцев, что называется, себе на уме, а уж гонор у него было. Понятно. Тогда, наверное, возьмем Приходько с собой, командир. А то сбросят парня, как балласт. Или, что хуже, начнут из него подробности про нас выбивать. Как там было? Вы все потенциальные... Герои советского союза заметано я там еще парочку дельных ребят присмотрел толк из них будет согласился командир и от меня один добавил бродяга и того пять остальных передадим партизанам кстати шура зельц справки написал да все как положено штамп подпись что за справки Встрял в разговор Тоттен, снимая наушники. Что не голыть деба, приблудная, родину предавшая, а честные бойцы Красной армии, попавшие в трудное положение. Мы десяток таких еще по дороге из лагеря, где Тоха загорал, написали. Заодно Лёшка в опер работе поднатаскался, на косвенных их истории проверяя в голосе бродяги. Сквозила неприкрытая симпатия к молодому коллеге. «Погодите с лирикой!» Командир поманил всех к столу. «Алик, ничего нового они не выяснил?» «Нет, Саша, в открытую ничего нового». «Ну и ладно». И фермер развернул еще одну карту, всю испещренную значками. Это обстановка в районе трехдневной примерно давности». Припечатал он карту ладонью. Тех фрицев, что на стационаре здесь, мы срисовали процентов на девяносто. Тех, что к фронту едут, не больше, чем на пятьдесят. Но тут уж ничего не поделаешь. Сети у нас практически нет. И какой маршрут, поинтересовался я? Юго-юго-восток, по лесью. Что память тебе подсказывает? Я почесал затылок. «Гудериана мы перейдить должны. На крайняк выйдем в полосе юго-западного, а не резервного фронта. Хотя, если меня чутье не подводит, рывок второй танковой на юг несколько откладывается». «Да, ты прав. Разведка сейчас надежнее. Значит так, ребята, после акций...» — Нам надо будет полторы сотни каме в темпе отмахать. — Есть, конечно, палочка-выручалочка, жетоны СД, но, как считает Шура, только на первые сутки, не дольше. Бродяга кивнул. — Потом, как они прочухаются, начнется тотальная проверка, и нам, главное, за сутки уехать как можно дальше. Отвлекашки и заманухи? Зная командира уже много лет, я подозревал, что без упомянутых мероприятий не обойдется. — А ты думаешь, чем люк сейчас занят? А ты завтра вечером тем же займешься? — К сожалению, ближайший хороший мост со стороны Минска в сорока километрах отсюда, так что придется прокатиться. Заряд с часами тебе Шура выдаст. — Не вечером, Саня. «Там замедление на 12 часов максимум», — внес корректировку бородяга. «Значит, с утра. Теперь порядок работы и отхода. Люк будет обеспечивать предварительную разведку цели. Вот здесь...» — и Саша показал на точку километров в пяти от места засады. «Я, Шура и Казачина играем на рояле». «Роялями мы между собой назвали...» Пульты управления электроподрывом из-за большого количества клавиш и переключателей. Крупняк в моем введении. Буду добивать основного или броню украшить. Там полторы сотни метров. Пробью, если что. Ты, Алик, сидишь на контроле эфира и дорабатываешь цель с турели. Плотность огня у тебя нормальная. А я... А как же я... голосом мультяшного карлсона спросил я а на тебе товарищ старший лейтенант контроль и учет без которых как классики учат социализма не бывает вы что хотите мероприятие снять изумился я да нам это очень нужно в москве ох как пригодится на фотоаппараты снимать не только И на мобилы тоже. А как мы? И тут до меня дошло. На самом деле, если уж мы собираемся легализовываться у наших, мобильные телефоны все равно отберут, и содержимое посмотрят, как пить дать. Так что мы ничего не теряем, а наоборот, только приобретаем. И за счет такого финда немало плюшек. Выдохнув, я спросил, с деталями снимать? — Как получится. Уж как снимать, тебя учить не надо. Сам кого хочешь, научишь. — А кто со стороны Минска подходы держать будет? — Зельц с новичками. К тому же мина твоя нам поможет. Вот, смотрите. И Саша повернулся к карте. Между балеринами и Гацуком 13 километров. Точка от валерян в 6 километрах. Мы сегодня проверили... «Там стоит...» — он потер затылок. «Полевая пекарня и мясницкий взвод» — быстро подсказал тотан «О, точно! У них всего девять грузовиков, семь из которых специальные фургоны и три легковушки. Да и не боевой народ, пекари!» «Не скажи! У немцев и пекари в атаку ходят, а солдат готовят одинаково, что танкист, что ездовой!» — возразил я. «Да это все равно не важно!» — оборвал меня бродяга. «Завтра днем у них своих проблем выше крыши будет, я обещаю!» «Ну, раз ты говоришь, тогда я спокоен!» «Теперь отход!»